17 августа. Часть первая. Не очень-то легко объяснить, каким образом 17 августа, день рождения поручика Лагерлёфа, превратилась в такой большой праздник. Впрочем, можно, пожалуй, представить себе, что когда в одном месте собиралось, как в эстроэмторике, множество талантливых людей, то хотя бы раз в году им необходимо было показать, на что они способны. Коль скоро в округе имелось три превосходных оратора — инженер Нурен из Херестада, депутат Риксдага Нильс Сандерсон из Бевика и торговец Теодор Нильсон из Вестеберга, из которых первый придерживался патетического стиля, второй — серьезного, а третий — поэтического, то, пожалуй, было бы весьма жаль, если бы они выступали с речами лишь на небольших праздниках и приходских собраниях. А взять такого стихотворца, как звонарь Меланас, И за дня в день он слышал, как малыши читали по складам, запинались, продираясь сквозь лабиринты родного языка. Наверное, ему бы не помешало хоть раз в году дать этому исковерканному языку шанс прозвучать высокой праздничной одой. И коли в приходе был квартет замечательных певцов, густов и я, Наскеры из старинного музыкального рода, да двое братьев, Альфред и Таги Шульстрюмы, которые держали возле церкви торговую лавку. Конечно, народ всегда и всюду с благодарностью слушал их голоса, но для них самих было благотворным стимулом петь по случаю какого-либо большого торжества, где они имели взыскательную и критичную публику. Ну и сам старик Аскер, обычно игравший на крестьянских свадьбах, где никого не заботит, что за звуки издает кларнет, был бы только ритм до да задор. Сам старик Аскер поистине был счастлив, когда 17 августа приходил в Морбаку, ведь тамошняя молодежь понимала, чего стоит его искусство, и говорила, что на всем свете не найдется музыки, под какую так легко танцевать, как под его. А раз уж имелся духовой секстет, горческий управляющий до да Таги Шульстрюм, до да Капрал Юхан Дальгрен, до приказчик из лавки, до двое музыкальных учителей из начальной школы, которые приобрели себе инструменты и ноты и не поленились разучить марши, вальсы, увертюры и целую подборку народных песен, то разве же хорошо, коли не будет у них хоть одного единственного праздничного дня, когда их старания будут вознаграждены триумфом? Если вдобавок среди родственников, приезжавших летом в Морбаку, были двое таких забавников, как аудитор, Сирич военный юрист, Ури Авзелиус, женатый на сестре госпожи Лагерлев и ее брат Кристофер Вальрот, тем более замечательно, что далеко в сельской глуши отмечался праздник, до да такой роскошной, что им было лестно на нем выступить. А если среди гостей находилась к тому же такая прирождённая Примадонна, как госпожа Хеда Хедберг, красивая и веселая стокгольмская уроженка, певица и актриса, воистину созданная для театра, хоть и вышла за бедного вермландского поручика, то поневоле скажешь, что праздновать в Морбаке 17 августа было очень даже важно и нужно, поскольку по этому случаю и она, и все остальные могли продемонстрировать свои таланты. Часть 2. Первые несколько лет, когда поручик Лагерлёв поселился в Морбаке, 17 августа отмечали как обычный день рождения, с цветами на кофейном столе и гирляндой из листьев вокруг поручиковой чашки. Ближайшие соседи заходили его поздравить и принимали их обычным образом, угощали кофе, соком, пуншем и Тодди, а в девять садились ужинать. Развлекались обычными разговорами, а после ужина из зала выносили стол и устраивали танцы. Однако по округе не иначе, как разнеслась молва, что на этих день рожденных вечеринках в Морбаке очень уютно и весело. А поскольку никогда и речи не заходило о рассылке приглашения и желанным гостем был каждый, то постепенно стало собираться все больше и больше народу. Семьи тоже росли. И как только детишки начинали кое-как ходить, их брали с собой в Морбаку, чествовать поручика лагеря Лефа. А нередко случалось, что те из соседей, которые с самого начала участвовали в этом празднике, приезжали вместе с собственными гостями. Одинокие молодые господа, которые в те времена готовы были проехать несколько миль, лишь бы немножко потанцевать, взяли в привычку 17 августа поздравлять поручика лагер Лефа. А родственники из дальних краев, что летом обыкновенно гостили в Морбаке стали приурочивать свои визиты к его дню рождения. Поскольку же при жизни поручика лагер Лёфа 17 августа неизменно стояла прекрасная погода, гости обычно проводили время на воздухе, гуляли, осматривая поручиковые постройки и сад. Если собиралось много молодежи, танцы начинались еще до ужина. Всем было весело и хорошо, хотя и не лучше, чем в других местах. Но вот по какой-то причине в Эстроэмторвике поселился поручик Адольф Хедберг со своей молодой и красивой женой. И когда поручик Лагерлёв праздновал очередной день рождения, в разгар вечера на кухню заявилась старая крестьянка с лукошком яиц на продажу. Ее незамедлительно выпроводили, потому что в праздничной суете всем было недосуг покупать яйца, но она не растерялась. Подхватила свою лукошку и вышла на веранду, где сидел поручик в окружении толпы господ. Ничуть не смущаясь общества, крестьянка бойко завела разговор. Назойливо твердила, что он должен купить яйца, иначе она не уйдет, но когда получила деньги и спрятала их в карман юбки, все равно не ушла. Принялась допытываться, кто такие остальные господа, и высказывалась об их наружности, пожалуй, излишне беззастенчиво. В конце концов, молодой поручик Хедберг, тоже при всем присутствовавший, решил, что шутка зашла далековато и раскрыл секрет. «Довольно, Хеда, пора это прекратить». Крестьянка подбежала к нему, влепила пощечину, правда, не сильную, и воскликнула. «Ах, Адольф, ну как можно быть таким гадким и выдать, что это я?» В самом деле жаль, ведь она так превосходно замаскировалась и говорила на верманском диалекте так безупречно, никому даже в голову не пришло, что перед ним очаровательная стокгольмская дама. Однако этот маленький розыгрыш подтолкнул других затейников. И немного погодя, Кристофер Валерот запел песенки Эрика Бёга. Примечание. Бёг, Эрик Николай. 1822-1899 годы. Датский поэт-песенник, писатель и журналист. Конец примечания. Голос у него был не ахти какой большой, но сколько же артистизма он вкладывал в исполнение, все слушатели просто корчились от смеха. А под самый конец аудитор Авзелиус, повязав голову шелковым платочком и накинув на плечи мантилью, продекламировал и спел трепетную Эмилию. И, разумеется, то был коронный номер вечера, потому что аудитор великолепно изобразил чувствительную молодую девицу. Пока все это происходило, звонарь Меланас явно сидел и досадовал, что одни только городские сумели как следует повеселить поручика и его гостей. Наверное, это задело его заживое. И на следующий год он взял реванш. Надо вам сказать, поручик подарил Эстонбюкской школе целую кучу сделанных в морбаке игрушечных ружей, чтобы ребятишки осваивали военное дело. Даже послал в школу старика-сержанта обучать их ружейным артикулам. Вот звонарей придумал походным маршем явиться в морбаку со всеми ребятишками на день рождения поручика. Во главе колонны они несли флаг, барабанщик бил в барабан, а на плечо у каждого было ружье. Казалось, по аллее шагало целое войско, столько детей, колонна растянулась от людской до самой веранды, возле которой звонарь, возглавлявший шествие, отдал приказ остановиться. Сперва он коротко сказал, что дети пришли поблагодарить поручика Лагерлёфа, который подумал о том, что их тела нуждаются в воспитании точно так же, как и души, Затем по его команде ребятишки продемонстрировали, как умеют ходить строем, поворачивать направо и налево, смыкать ряды и делать и на караул. Да, звонарь придумал замечательный сюрприз. Поручик пришел в восторг, и гости получили удовольствие. Каково было старой экономке, мамзели Лависе и госпоже Лагерлёв, когда в разгар большого праздника им пришлось угощать кофе с булочками 6 десятков ребятишек? Тоже можно себе представить. С тех пор они каждое 17 августа с ужасом вспоминали ребячьи шествия и надеялись, что звонарь не явится еще раз с этойкой ордой. В тот самый день, когда звонарь организовал ребячий поход, инженер Нурен с женой тоже пришли к мысли, что никак нельзя, чтобы развлечения 17 августа устраивали одни только приезжие. Поздно вечером, когда все вокруг озарилось лунным светом, Инженер облачился в короткий плащ черного бархата и берет с плюмажем, а госпожа Эмелия – в старинное платье с пышными буфами на рукавах. И на песчаной дорожке возле веранды они разыграли несколько сцен из Эрика XIV Бёрьессона. Примечание. Бёрьессон Юхан. 1790-1866 годы. Шведский поэт. Конец примечания. Никто и представить себе не мог такой красоты, как это выступление при лунном свете, потому что Эрик Нурен настолько вошел в роль короля Эрика, что, казалось, каждое слово рождалось в собственном его сердце, а жена его была так прелестно, скромна и слегка испугана, точь-в-точь, точь, как полагается, Карин, дочери Монса. Годом позже народу в Морбаке 17 августа собралось больше, чем когда-либо. Коляски, брички и прочие повозки подкатывали одна за другой. Человек 70, а то и 80 подъехали за короткое время. Ясное дело, во все концы разлетелась весть, что в этот день в Морбеке всегда такое веселье, какого нигде в других местах не увидишь. Однако на сей раз поручик Лагерлёв находился в некотором замешательстве, так как не мог предложить гостям ничего достопримечательного. На сей раз праздник в Морбаке был совершенно обыкновенный. Ближе к вечеру молодежь устроила танцы. Господа сидели за беседой, потягивая Тодди. Дамы постарше расположились в гостиной угощались ягодами и конфетами. Никто не скучал, потому что аудитор Авзелиус и пробст Хамморгрен с одной стороны, и госпожа Хедда Хедберг и госпожа Нана Хаммаргрен с другой превосходно владели искусством развлекать общество. Но никаких выступлений, похоже, не ожидалось. Даже обычные поздравительные речи никто не произнес. Поручик поглядывал по сторонам и нигде не видел ни загадочных выражений лиц, ни деятельных приготовлений. Когда стало смеркаться, в морбаку пешком пришли десятки людей со всей округи. Столпились темной массой на широкой песчаной дорожке перед жилым домом. Ждали. Поручик сочувствовал им. Жаль. Такую дорогу проделали, а посмотреть не на что. Впрочем, после ужина он таки заметил, что по всей честной компании вроде бы пробежало легкое напряженное волнение. К нему подошли с креслом, разубранным цветами, попросили сесть. А едва он уселся, сильные руки подхватили кресло и понесли. Я Аскер заиграл марш. Господа предложили дамам руку, и длинная процессия направилась в ночную тьму. Правда, в потьмах шли недолго. Путь лежал в сад, и, обогнув угол жилого дома, они тотчас увидели, что впереди все залито светом цветных фонариков. Поручика пронесли по освещенным дорожкам до маленького парка. Впервые в Морваке попробовали устроить такую иллюминацию, и поручик искренне удивился, до чего же красиво выглядит сад. Неужели это то самое место, которое они со старым садовником размечали всего несколько лет назад? Со всех сторон долетали восхищенные возгласы. Какие темные и таинственные кусты, какие загадочные и бесконечно длинные дорожки под сводами листвы. Как играют красками цветы в переменчивом свете фонариков, а листва на деревьях, словно драгоценные многоцветные драпировки. Процессия остановилась в парке на одной из вырубок. Кресло поручика опустили на землю. И его завораженные глаза узрели воздвигнутые из цветов и листьев грот, где на пьедестале, в окружении стайки маленьких нимф, стояла флора и дивно звучным голосом пела гимн во славу создателя сада. «О, мне следовало догадаться, Хеда!» — крикнул поручик прелестной богине цветов. «Мне бы следовало догадаться, что ты про меня не забудешь!» Часть третья. На дворе 17 августа, около четырех часов дня, младшие морбокские девочки, Сельма и Герда, наряжаются к празднику, когда горничная вбегает к ним в комнатку на конторском чердаке, так как свою собственную они, конечно же, уступили приезжей родне. Надобно вам спуститься вниз, Сельма и Герда, громко говорит горничная. Встречать гостей остальные еще не готовы, а первая экипажа уже в аллее. Что ж, Девчушкам вправду приходится поспешить. Но одновременно обеих пронзает счастливая дрожь. Подумать только. Начинается. 17 августа начинается. Они застёгивают платья, завязывают бантом шейные косынки и бегут вниз. Никого из взрослых не видно. Даже старшая сестра не поможет им встречать гостей. У нее генеральная репетиция к вечернему спектаклю. Гости уже сидят на веранде. Господин Нильсон из Вестеберга с женой и тремя-четырьмя детьми. Они всегда и везде появляются раньше времени. А уж 17 августа вообще торопятся изо всех сил. И девчушек это ничуть не удивляет. Ведь всем наверняка не терпится попасть в морбаку в такой день. Пожалуй, и гости, и маленькие хозяйки успевают слегка заскучать, прежде чем подъедут новые экипажи и начнут подходить домашние. Однако нынче 17 -е. Нынче на подобные пустяки внимания не обращают. Следующими подъезжают гости издалека. Пастор Альфред Унгер, известная Эмторвика, с семейством. В экипаже запряжённом парой лошадей, а проехали они больше двух миль. В экипаже полно женщин и ребятишек. Сам же пастор Унгер, сидя на козлах, правит упряжкой, ведь он подлинный знаток лошадей. Поручик Лагерлев наконец-то готов. Выходит на веранду аккурат, когда пастор Унгер заворачивает во двор. «Чёрт побери, Альфред!» — восклицает поручик. «Что ты сделал со своими лошадьми? Ведь не различить одна к одной!» «Ты лучше помалкивай, не выдавай секреты в собственный день рождения», — отвечает пастор Унгер. Дело в том, что его красивые упряжные лошади очень похожи друг на друга, только одной на лбу белая звездочка. Вот пастор и придумал проплести несколько кусочков белой кожи между ремешками, что скрещиваются у лошадей на лбу. Пускай все думают, будто лошади и впрямь похожи, как две капли воды. Никто бы и не заподозрил уловки, но пастор Унгер так ею гордился, что рассказывал о ней всем встречным и поперечным. Вот молва и до поручика дошла. Кстати, из пасторской усадьбы в Вест-Энтервике приезжает не один экипаж. Следом подкатывает телега с молодежью Это карлстатская родня, которая случилась гостить у пастора именно об эту пору, когда заодно можно и в морбаку нагрянуть. Экипаж за экипажем заезжают во двор. Вот и хозяева Горчо, самые дорогие гости. Эти подкатывают целой вереницей повозок. Во-первых, их самих много а во-вторых, с ними Ури или Георгина Авзелиус, да Кристофель Валерет и его младшая сестра Юлия, которые живут у них. В одной из горческих повозок виднеются несколько больших, странного вида белых узлов, которые относят наверх в театр. Сельма с Гердой сгорают от любопытства. Спрашивают девочек Валерет, что там такое, но те дали слово молчать и не смеют проговориться. Только намекают, что дядюшка Уриэль придумал кое-что жутко уморительное. Затем подъезжает старый инженер Иван Варберг из Ангерсбрю. В коляске, где полным-полно очаровательных девушек. На веранде огромное ликование. Этакий чопорный холостяк, как Иван Варберг. Что с ним приключилось? Все, конечно, прекрасно знают, что девушки — его племянницы, которые летом гостят у дядюшки. Но ведь надо же немножко вогнать Ивана в краску девчушки лагеря Лёв, говорят друг дружке. Странно, мол, что не видать госпожи Хедде. Она, правда, уже не живет в Эмтервике. Но они все равно надеялись, что она приедет и устроит что-нибудь забавное. Без нее и 17 августа словно бы не такое, как должно. Но вот появляются и ближайшие соседи. Пастор Милен и его мальчишки перебрались в другой приход — Нынче из пасторской усадьбы не спеша идут высокий и красивый пастор Линдегрен и его милая маленькая жена. Из другой соседней усадьбы, из Нижней Морбаки, подходят папаша Улов и мамаша Черстин. Разумеется, они не единственные крестьяне, желающие поздравить поручика. Дядюшка Йон Ларсон из Сёдра Оса самый богатый человек в приходе, тоже здесь, со своей дочкой. Ибёвикский депутат с женой. И церковный староста извест Мюра опять-таки с женой. Поскольку приглашений не рассылали, девчушкам весьма интересно стоять на веранде подле поручика и смотреть, кто подходит-подъезжает. С особенным нетерпением они ждут старого Яна Аскера. Только бы он не обиделся на что-нибудь, ведь тогда не приедет. Они пробуют пересчитать гостей, но безуспешно. Народ валом валит со всех сторон. Может, целая сотня наберется? Им ужасно этого хочется. Звучит-то как замечательно, если кто скажет, что 17 августа в Морбеке собралась сотня гостей. Однако встреча — всего-навсего прелюдия к тому, что будет дальше. Как и кофепития на дворовой лужайке. Поскорее бы уж с этим покончили, нетерпеливо думают дети. Наконец праздник начинается. Секстет медных духовых выстраивается у лестницы с блестящими инструментами в руках — Кавалеры предлагают дамам руку, звучит марш, и следом за музыкантами гости парами направляются через сад к маленькому парку. Собираются вокруг стола, уставленного великим множеством стаканов с бишефом и Пуншем, потому что просто вино в морбаке не подавали никогда, и стаканы раздают всем присутствующим. Примечание. Бишев. Красное вино с пряностями. Конец примечания. Вот теперь всем и каждому ясно. Настало время день рожденной речи и здравец в честь поручика Лагерлёфа. Инженер Эрик Нурен, депутат Риксдага Нильс Сандерсон из Бевика и господин Нильсон из Вистеберга стоят с приготовленными речами. В раздумии нерешительно смотрят друг на друга. Ни один не хочет вылезать вперед, перехватывая слово у соперника. «Ну что же, ничего не будет?» — говорит поручик. Он не любитель торжественных речей и предпочел бы поскорее покончить с этой частью программы. Тут, прямо у него за спиной, слышится ясный голос со звенящим стокгольмским акцентом, а когда он оборачивается, из кустов выходит красавица-цыганка, предлагает ему погадать. Берет его левую руку в свои и начинает читать линии на ладони. Минувший зимой поручик лагерь Лев тяжело хворал, И чтобы восстановить здоровье, предпринял нынешним летом новую поездку в Стрёмстад. И цыганка читает по его руке все подвиги, которые он совершил в этой поездке. Более того, повествует о них звучными стихами. Забавно, а вместе с тем немножко нахально и ехидно. Народ хохочет, но поручик в восторге. «Всё ж таки ты, Хедда, у нас номер один», — говорит он. Провозгласив здравицу в честь поручика и крикнув «Ура!» под фанфары секстета, госпожа Хеда быстро бросает взгляд на трёх эстроэмтервикских ораторов. «Прошу прощения, что помешало. Теперь черёд здешних почитателей». «Здешние уже потерпели полное поражение, госпожа Хедберг», — говорит инженер Нурен. В этот миг далеко в саду слышится кларнет старого Яна Аскера, а между деревьями мелькают блестящие шлемы и доспехи. Оказывается, Янаскер и звонарь Меланос, повстречали по дороге трёх бессмертных асов — Фрейю, Одина и Тора, которые направлялись в Морбаку, но заплутали. Они помогли бессмертным. Сияющие божества вот-вот пожалуют и сами изложат свое дело. Нет, никакое не дело. Три божества поют на известный мотив «Приди, прекрасный май», слагают песнь обо всем, что построено и свершено в Морбаке при поручике лагеря Лёфи. Каждое слово — чистая правда, и у многих на глаза невольно набегают слезы. Сам поручик растроган стихами старого друга. «Смело назом нынче, никто не сравнится», — говорит он. «Знаешь, Хеда, мне и впрямь сдаётся, что нынче заправляют здешние». Так удачно и торжественно начинается праздник. Затем гости расходятся по саду, заглядывают в заросли ягодных кустов и испанских вишен, Кое-кто даже не прочь отведать яблоки доброго астраханского сорта. Вдруг в морбыке они уже поспели. Но немного погодя, вновь слышны фанфары. Господа вновь предлагают дамам руку и ведут их из сада в дом. Там, вверх, по крутой чердачной лестнице. На чердаке, перед небольшой сценой с белым занавесом, устроен зрительный зал. Весь театр творения госпожи Лагерлев, и выглядит он как нельзя более очаровательно. Недолгое ожидание, занавес поднимается. Играют аллегорический водевиль, нынче же утром Ури или мавзелиусом и озаглавленный «Монах и танцовщица». Действие происходит в тот день, когда родился поручик Лагерлёв. 17 августа 1819 года у колыбели новорожденного являются не обычные феи, а две символические фигуры — монах и танцовщица. Танцовщица хочет сделать из мальчугана веселого и жизнерадостного кавалера монах же человека аскетичного и серьезного. После оживленной перепалки они договариваются, что каждый распорядится своей половиной жизненной стези морбахского младенца. Иными словами, несколько времени он будет вести веселую жизнь молодого офицера, а затем, в позднейшей половине жизни, остепенится, поселится в своем монастыре в Сирич морбаки и станет жить в трезвости, делая добрые дела. Великолепно, великолепно. Урели Авзелиус в роли монаха и Кристофер Валерот в роли танцовщицы весь в покрывалых и вуалях поют арии и дуэты на мелодии из самых популярных опер, жестикулируют с торжественным пафосом и произносят монологи, а в конце концов заканчивают спор веселым по Когда занавес опускается, аплодисментам нет конца. Все кричат, топают ногами, машут руками. Госпожа Лагерлев опасается, что чердачный пол не выдержит этой бури восторга, а поручик зычным голосом восклицает «Ай-яй, Меланас, опять приезжие взяли вверх! морбаксская молодежь разучила небольшую пьеску, из-за нее то и соорудили театр. Однако теперь, когда пришла пора начинать, они приуныли. Им летегаться с аллегорией дядюшки Уриэля. Анне Лагерлев сравнялась 14, и впервые она выступит в настоящей театральной роли. Песка называется Сигара, и Анна играет молодую жену. Спектакль отнюдь не проваливается. Это заслуга юной Анны Лагерлев. Откуда у девочки столько смелости и таланта? Она играет так мило и так уверенно, что зрители не перестают удивляться. «Эта девочка будет сущей сердцеедкой», — говорят они. «Ах, какая красоточка!» — говорят другие. «А играет-то как замечательно!» Аплодисментам и вызовам нет конца. «Вот видишь, поручик!» — сквозь шум кричит звонарь Меланос. «Здешние не сдаются!» Наконец все спускаются вниз. Начинаются танцы и разговоры, Гости пьют тоди, рассказывают истории, до сих пор на это не было времени. Ужин подают ближе к полуночи, а потом зажигают разноцветные фонарики. Без иллюминации никак нельзя, таков ежегодный ритуал. Нынешней ночью иллюминацию для разнообразия устраивают во дворе. Ах, да чего красиво. Глаз не отвесть. Цветочные купы мамзели Лависы купаются в многокрасочном свете. Плакучий ясень весь словно пронизан пламенем. Тёмные кусты сплошь будто в огненных цветах. Все выходят любоваться иллюминацией и замирают, как заворожённые. Откуда взялась такая красота? Здесь ведь прямо как в сказочной стране. Квартет немедля заводит песню. Звуки музыки еще сгущают настроение. И происходит кое-что странное. Будто нежный прохладный ветерок шелестит в листве. Вообще-то никто не ведает, что это, но люди, которые собрались здесь и без малого 10 часов беседовали, танцевали, смотрели спектакли, слушали песни и речи, люди сейчас как бы вполне к этому готовы. Среди ночной красоты, внимая песни, они чувствуют приятное головокружение, мягкую растроганность. Как прекрасна жизнь, как бесценны её мгновения, сколько услады в каждом вздохе. Все, что поют певцы, каждое слово, каждая нота находит отклик. Больше того, люди понимают, что испытывают одинаковые чувства. Всех объединяет огромное счастье. У госпожи Хеде Хедберг возникает идея. Стоя на верхней ступеньке веранды, она запивает вермландскую песнь. Все подтягивают, изливают в звуках свои чувства. «Ах, Вермланд! Прекрасный, чудесный мой край!» И мнится, будто в кустах и зарослях тоже поют. Мнится, будто под сенью больших кленов Морбокские гномы танцуют контр-данс Под эту прелестную мелодию. Все пожимают друг другу руки, Глаза у всех увлажнились, И никого это не удивляет. Несказанное счастье — жить. Поневоле наворачиваются слезы. Когда песня смолкает, Место госпожи Хеды на верхней ступеньке Занимает инженер Нурен. Ему тоже хочется изъяснить настрой минуты. «Вот это и есть 17 августа», — говорит он. «Не песня, не спектакли, не танцы, не людская суета, а то, что мы чувствуем сейчас. Тихое, торжественное счастье, охватившее наши сердца. Взаимная любовь, которой дышит эта ночь. Об этом мы мечтали, к этому стремились, едучи сюда». За этим вернемся и на будущий год. Дорогой брат Эрик Густав, как же получается, что нам надо приехать к тебе, чтобы ощутить примирение с судьбою, испытать гордость за нашу страну и порадоваться, что все мы существуем. Человек ты вовсе не великий и не выдающийся, не совершал грандиозных деяний, но ты обладаешь великой благожелательностью и всех встречаешь с распростёртыми объятиями. Мы знаем. Если б мог, ты бы заключил в объятии и нас, и весь мир. Вот почему тебе из года в год удается на несколько часов подарить нам талику блаженства, талику рая, талику того, что мы у себя в эстрэмторвике называем 17 августа.